Слова тринадцатая. «Больше всего на свете я не люблю суету. Когда надо все бросать и куда-то бежать, сломя голову, потому что иначе можно что-то не успеть, кого-то не спасти. Но так уж получалось, что в последние дни я именно этим и занимался. Но сейчас я замер. Мне нужно было хотя бы немного подумать, чтобы не натворить глупостей. Во-первых, надо собрать свободных боевых магов потому что слова в данном случае уже не помогут. А во-вторых, я обернулся к целителю, вспомнив, как быстро подействовало на меня его лекарство. «Дай мне пару шприцев с тем средством, которое вколол мне», спешно попросил я, «и приготовь на всякий случай все для экстренной помощи». «Сейчас!» Он пулей влетел в шатер и выскочил буквально через пару десятков секунд. «Вот, пожалуйста!» Он протянул мне шприцы, закрытые специальными защитными колпачками, чтобы иглы не вонзились случайно в того, кто их переносит. «Может быть, я с вами пойду?» Он кивнул на ярко-желтый чемоданчик, который прихватил с собой. «Исключено», — ответил я, уже двигаясь в сторону боевых магов. «Целитель же двигался пока рядом со мной. Мы можем не вернуться из этого путешествия, а людей без целителя оставлять категорически нельзя». «Но без вас им тоже не выжить». Робко попытался возражать Сергей Васильевич. «Позвольте без разговоров!» Отрезал я, оставив остановившегося мага позади. Через минуту я уже был возле костра, где собрались боевые маги. К моему удивлению, они оказались совершенно спокойными. Более того, вокруг уже разливался знакомый сладковатый запах самогона. «Погоню уже послали?» — спросил я, оглядывая расслабленные фигуры. «Кто со мной идет?» «Да, Стас пошел за ними». — ответил один из боевых магов, которого я не знал. — Достаточно. — И вообще пусть идут себе спокойно, — добавил второй, развалившись у пламени. — Чего держать-то? — Нет! — прорычал я так, что все разом вскочили и подобрались. — Алина и Соня — наши люди. Их увели насильно. Мы обязаны им помочь. Степан под вопросом, но тоже наш человек, которого я поклялся обезопасить. А ну, живо! Двое со мной! Тут откуда-то из темноты появились две фигуры, одну из которых можно было узнать по силуэту. «Вы чего, орлы? Совсем обленились?» Пробасил Богатырев, нависая над подчиненными, после чего обратился ко мне. «Они после смены, уставшие». Он не пытался оправдать их, просто объяснял. «Я пойду с вами. И Кирилл». Это меня более чем устраивало. «Тогда бегом», — произнес я, полагая, что боевые маги знают направление, пока земля не сдвинулась. И вот теперь мы побежали. Ни о каких веревках не было и речи. Зато Стас, следовавший за беглецом и похищенными, оставлял после себя специальные следы на почве и листве. Он смазал подошву соком быстроного дерева, и теперь они мерцали в темноте, точно покрытые фосфором. Алексей включил мощный фонарик, и в его свете эти следы ярко переливались, давая четкое представление, куда надо бежать. Лес активно жил ночной жизнью. Над головой что-то жужжало, под ногами шипело. Вдалеке послышался рев, а сразу после него вой, который длился долгую минуту, после чего стал замирать. Кто-то сегодня стал ужином. Я же надеялся, что смогу избавить от этой участи мать и дочь. Кирилл, следовавший первым, остановился, чтобы прислушаться. «Быстрее, быстрее!» — поторопил его я. «Земля сдвинется, и мы их не найдем!» Но это не повод становиться ужином для монстров. Резонно заметил на это боевой маг. «Возле нас что-то движется». «Вот и их нельзя оставить на съедение уркам!» «Мне было плевать на монстров. Мы их уже достаточно покрошили, чтобы сильно переживать на их счет. А вот для беззащитных людей они могли представлять серьезную опасность». И мы снова устремились вперед. Двигались бегом, лишь иногда переходя на быстрый шаг. Я снова отметил, насколько слабое тело мне досталось надо будет обязательно заняться физической подготовкой. Тем более возможности наверняка есть. Вон Алексей, какой здоровый. Один раз на нас что-то кинулось из кустов, но Богатырев сработал на опережение и выстрелил туда из замысловатого оружия, распылившего ярко-красный газ. В кустах завозились, потом заныли, завыли и убежали. Я никак не понимал, как Степану удается так быстро перемещаться с двумя заложниками на руках. Алина наверняка бы сопротивлялась. «Если бы была в сознании». Так прошло примерно полчаса, когда мы вдруг не услышали детский плач. В следующий же момент чуть ли не из-под земли перед нами вырос Стас и приложил палец к губам. Затем он указал на небольшую полянку, где возился рослый силуэт. В темноте видно было плохо, но Степана я различил. Возле его ног лежал большой сверток и суетился силуэт ребенка. «Что с Алиной?» Прошептал я, приблизив губы к уху следопыта. «Почему она не двигается?» Он ее чем-то накачал, ответил Стас, повернувшись ко мне и тоже разговаривая едва уловимым шепотом. Она сначала кричала. Сопротивлялась. Это из-за нее в лагере переполох возник. Девочка вообще не сопротивлялась, только просила не бить маму. Девочка вообще не сопротивлялась, только просила не бить маму. Окружаем. Распорядился я и боевые магии исчезли в окружающей нас тьме, словно их и не было. К небольшой полянке, где Степан пытался сделать что-то вроде привала, потому что устал, мы вышли с разных сторон почти одновременно. Мне нужно было чуть больше света. И тут, словно мои мысли были услышаны кем-то всемогущим, на небе расчистились облака, и появилась огромная сияющая луна. Видно, стало гораздо лучше. Под моей ногой предательски хрустнула ветка, И Соня, и Степан почти одновременно вскинули головы, глядя в мою сторону, правда, мужчина это сделал сильно заторможено, с большим промедлением. Но я не стал прятаться в кусты. Наоборот, вышел так, чтобы меня было видно. Присел на корточки и раскрыл руки. «Соня, беги ко мне!» — громко сказал я. Не знаю, что было бы, если бы девочка растерялась. Но кажется, она настолько была испугана происходящим, что надеялась только на чудо, которое позволит, скорее всего, этому ужасу закончиться. И тут она поняла, что шанс есть. Поэтому рванула, словно спринтер на дистанции. И уже через несколько секунд болталась у меня на шее. «Лолд, спасите нас! Спасите маму!» Из глаз ее текли слезы, и она уткнулась крохотным и мокрым личком мне в шею. «Спаси нас, Лолд!» Степан, хоть и находился под дурманящим действием самогона, все равно понял, что ему угрожает опасность. Поэтому он схватил бесчувственное тело жены, Прижал к себе левой рукой, а в правой сверкнул нож. «Я убью ее, если приблизишься!» Прорычал он, отступая от того места, где стоял. «Верни девчонку и не мешай нам уходить!» В лесу что-то жутко завыло, и я почувствовал, как Соня вздрогнула всем телом и еще сильнее вжалась в меня. «Не отдавай меня!» — прошептала она мне на ухо. «Мой папа сумасшедший! За мощной фигурой Степана мелькнула еще более громоздкая фигура старшины боевых магов. Алексей примирялся, прекрасно понимая, что любое неверное движение может стоить жизни женщине, бессильно мотающейся в руках безумного мужа. «Иди куда хочешь», — кивнул я ему. «Девочку я тебе не отдам». «Тогда я...» Он хотел снова начать угрожать мне, но тут, видимо, даже его замутненный мозг понял, что без ребенка идти будет проще. «Я вернусь за ней!» — прорычал он, по-прежнему отступая спиной. «Протрезвеешь? Приходи. Поговорим!» — ответил я, не двигаясь с места. «Мне есть, что тебе сказать!» «Я специально так сказал, чтобы ввести его в заблуждение». Дальнейшее заняло всего несколько секунд. Рука Кирилла появилась словно из ниоткуда и перехватила нож, резко потянув его от горла женщины. Пока Степан пытался пересилить возникшее препятствие, сзади на него навалился Богатырев. Причем у него, судя по всему, была особая магия, обездвиживающая противника, потому что беглец из-за вдруг выпучил глаза, пытаясь что-то сделать, но не мог пошевелить даже пальцем. И сказать ничего не мог. Чудесная магия. Надо будет попробовать перенять. Тут оказалось, что совсем рядом со мной находится Стас. Надо же, а я его и не замечал. Сонь, я тебя всего лишь на минутку передам дяде Стасу, хорошо?» Сказал ей на ухо, хоть и тихо, но уже не шепотом. «Мне нужно помочь твоей маме». «Холосо!» Совсем по-взрослому согласилась девочка, и я протянул ее следопыту. Он подхватил Соню, а я подскочил к остальным. Вытащив шприц, я скинул клопачок и ввел содержимое в плечо Степану. Алиной уже занимался Кирилл. Он положил женщину на землю и прослушивал пульс. «Что с ней?» Я присел рядом, не обращая внимания на то, как корежит от сыворотки пьяного бугая. «Кажется, он напоил ее этой гадостью», — пожал плечами Кирилл. «Только в очень большом количестве. Жива, но без сознания. И запах. На счастье, у меня оказалось еще два шприца. Без раздумий я скинул колпачок со второго и ввел сыворотку Алине. Ее сразу же скрутил спазм. Она приподнялась над землей, опираясь только затылком и пятками, а затем снова упала. Соня стояла рядом и гладила маму по волосам, пока продолжались судороги. Она лишь раз спросила, «Мама поплавится?» На что я кивнул, и этого ребенку оказалось достаточно. Когда судороги закончились, я подхватил Алину на руки, и мы двинулись в сторону лагеря. Степан шел сам. После укола он постепенно пришел в себя. Теперь он переставлял ноги безвольно, словно кукла, руки болтались вдоль тела, а голова свешивалась вниз. При этом он постоянно бормотал себе под нос. «Да как же это? Чего же я творил-то? Почему ж такое? Зачем это?» и прочее подобное. Судя по всему, сыворотка приводила сознание человека в более-менее исходное состояние, и он начинал осознавать все то, что натворил в пьяном виде. Меня это полностью устраивало. «Пусть помучается, понимая, что наделал в последние дни». В лагере нас приветствовали, но без особого энтузиазма. Я заметил, что очень многие выпивают, и их поведение тут же изменяется. Даже Сквозняковский, который помог бежать Степану, сам никуда не делся, а по-прежнему выпивал в Остроге. Он посмотрел на нас мутным взглядом и отсалютовал возвращенному арестанту. — Отобрать алкоголь, — распорядился я. — Утром будет суд. Алину и Соню снова отдали под присмотр целителя, а я направился прямиком к Горитрубову. Никакой тайны из его местоположения не делалось. Он суетился возле своего внедорожника, внутри которого стоял внушительный перегонный куб. «Приветствую, мага огненной воды», — мрачно проговорил я, присаживаясь на стул, стоящий неподалеку, который, видимо, использовался Горитрубовым в то время, когда не нужно было контролировать процесс. «Новая партия?» «Приветствую вас, лорд!» Макс склонился в почтительном приветствии, что даже сбило меня немного с толку. «Потому что... как такого ругать?» «Какими судьбами? Или у вас уже все кончилось? Вы бы Тимофея прислали, как обычно. У меня тут специально для вас припасено самое лучшее». Слова из него лились, словно самогон из щарки. Более того, сам создатель дурманящего пойла был до неприличия трезв, учтив и благожелателен. «Оставь». Я остановил его жестом, и он вопросительно вскинул бровь. «Я как раз к тебе по поводу твоего самогона». «Неужели вашей светлости не понравилась предыдущая партия?» С ненаигранной болью в голосе спросил Гаритробов. «Я так старался. Лучшие листья отбирал. Тут, конечно, материал не такой богатый, как в Новых Землях. Немного изменен генетически, но все-таки вкусно получилось. Вроде бы». «Как вас по имени-отчеству?» Я сделал вид, что забыл. «Пал Матвеич я?» — отозвался маг. «Так вот, Пал Матвеич, проговорил я, стараясь понять. «Он действительно не понимает, что происходит из-за его поила, Или прикидывается?» «Дело не во вкусе. Я попытался вспомнить вкус и нашел его выше среднего. С ним как раз все в порядке. Дело в поведении людей. Вы посмотрите на них». «После первого глотка человек превращается в ленивое животное, которого на свершение может поднять лишь такая же животная агрессия. Или это в порядке вещей?» «Как?» — Горитрубов так широко раскрыл глаза, так что я понял, он совершенно искренен. «Пойдемте, посмотрим, если можно». Он снова говорил быстро, но теперь эффект журчащего ручейка пропал, и слова падали отрывисто и рублено. «Пойдем», — ответил я, вставая. «Более того». Скажу, что один в своей агрессии на меня стопором кидался». «Да вы что?» — изумился Мак. «И на свою жену с малолетней дочерью», — добавил я, изучая реакцию спутника, а затем выбрался из-за захватил их в заложники и попытался скрыться в лесу. «Ужас какой!» — Горитрубов покачал головой. «Но это же, может быть, единичным случаем. В голове у мужика перещелкнуло, и все. Бывает такое. Перещелкнуло же, правда?» «Боюсь, что нет», — совершенно искренне ответил я, подходя к самому первому костру, вокруг которого выпивали люди. Мне и самому довелось попробовать эту гадость. Моментально наваливается апатия с одной стороны, и не хочется ничего делать, и гипертрофированная эмоциональность с другой. Хочется кому-нибудь хорошенько навешать тумаков. «Феноменально», — проговорил мак огненной воды. «Я даже не предполагал». — Да ты сам попробуй, Павел Матвеич, — предложил я, усмехаясь. — Сразу все поймешь. — Мне нельзя, — зачистил маг. — Мне вот совсем нельзя. Даже пробовать. У меня организм не приспособлен. Я вот понюхаю, и мне нормально. — Тимофей! — громко позвал я, даже не надеясь, что помощник меня услышит, но, возможно, ему кто-нибудь передаст. У меня все-таки зародилось сомнение в том, что маг огненной воды не специально сделал дурманящую отраву. Сам Трубов тем временем склонился над одним из тех, кто в повалку лежал у костра. Он открыл века лежащего и посветил в глаз маленьким карманным фонариком. «Да я тебе сейчас...» Лежащий вдруг начал подниматься, а его руки уже сжались в кулаки. «Не надо, не надо!» — пробормотал Павел Матвеевич. «Лежите, я уже все понял». И он поднял на меня глаза. Там была искренняя скорбь, что снова поколебало меня во мнении, что он подстроил все специально. «Что скажете?» — поинтересовался я, прищурившись. «Моя ошибка, видимо», — ответил он, заламывая руки. «Судя по всему, генетическая мутация местных деревьев оказалась гораздо серьезнее, чем я предполагал. Но я же не могу попробовать. А почему?» — спросил я, решив выяснить все, связанное с этим человеком до конца. «Что мешает? И вообще, как ты гонишь?» «Приспособлен к самогонной магии», — он развел руками. «А к питью? Совсем не приспособлен». «Если начну, то уже не остановлюсь. Могу год пить, два. Ничего тогда делать не могу. Только для себя. А народ без алкоголя взбунтуется. Вот завтра не дайте ему похмелиться или вечером оставьте без спиртного. Все, вас свяжут и выкинут в лес к монстрам». «Да ладно». Я отказывался верить в то, что он говорил. «Ну, может быть, не так грубо», — сказал подошедший в этот момент Тимофей. «Ну да». Бунт обеспечен. Кстати, ты мне и нужен. Я повернулся к помощнику и указал на Горетрубова. Он действительно не может пить? Последний раз еле вытащили его из бутылки, пожал плечами Тимофей, глядя на Павла Но тогда мы были еще в империи, и был доступ к другому алкоголю, а тут... Я понял, сказал я и огляделся по сторонам. А вот что с этим делать? Пока нет. А что можно сделать? — спросил меня мак огненной воды. — Останавливать куп нельзя. Все будет очень плохо. — Останавливать куп нельзя. Будет очень плохо. Сухой закон в условиях, в которых оказались люди, только добавит им агрессии. Я посмотрел на Тимофея, а затем принюхался. От помощника запаха не было. — А от тебя почему не пахнет? — спросил я, подозрительно вглядываясь в его лицо, что в условиях темноты и пляшущего пламени от костра было не очень-то легко. Знал, какое действие оказывает. Мне пришло на ум, что я начал всех и каждого подозревать в сговоре против себя и народа, который за мной шел. Надо было с этим заканчивать. Впрочем, как говорится, если вы параноик, это совсем не значит, что за вами не следят. «Да я как-то никогда», — проговорил пожилой мужчина, не понимая, с чего я вдруг на него так смотрю. «Мне не нравится». «Хорошо». Я перевел взгляд на Гритрубова. Трубова. — а вы что скажете? Как можно это все прекратить? — В ближайшее время никак. Он покачал головой, сжав губы до того плотно, что они побелели. Мне нужны исследования, чтобы понять, какой именно элемент подействовал таким образом. — Целитель. Сергей Васильевич! — сказал я, вспоминая слова, сказанные мне в медицинском шатре. — Сказал, что виной всему... Один. алкалоид», — Я с трудом вспомнил незнакомое слово и замолчал, не зная, к чему привести фразу. Знаю, махнул рукой мак огненной воды. Он немного не прав. Частичное воздействие было и раньше, но вот такого эффекта не было. Поэтому выход... Я, правда, не знаю. Только если полностью менять ингредиенты. На что можно поменять? У меня в мозгу сразу щелкнуло, что если можно изменить на что-то, то уже хорошо. Сахарная свекла, тростник, — начал перечислять Гритрубов, — в конце концов простые отходы от фруктов и овощей, которые можно сбраживать, но тогда нам потребуется сахар. Сахара нет, — категорически отрезал Тимофей, и я перевел взгляд на него. Тех нескольких килограммов, что остались, не хватит и на пару раз. А вот для сладости пригодится, так что это точно не выход. А семян сахарной свеклы случайно нет? Спросил я, полагая, что мы можем организовать урожай этого овоща, хотя, конечно, все это будет не быстро. Давайте сразу придумаем, что делать. Семян нет, да и выращивать долго. Тимофей тоже, казалось, потерял оптимизм и паник. Но эта отрава точно быстро уничтожит лагерь. Впрочем, Пал Матвеевич вдруг поднял указательный палец вверх, задумался и зачем-то облизал его. Да. Добавил он через несколько секунд. Мне кажется... Я видел в лесу неподалеку от вала растение, похожее на тростник. Надо будет проверить его на сахар, и тогда, возможно, получится добыть замену жмалистовому дереву. А давно видел? Спросил я без особой надежды. Просто земли вокруг постоянно движутся. Сегодня? Кивнул мак и обернулся назад, где в нескольких десятках метров стоял внедорожник. Даже подумал о том, чтобы поэкспериментировать с новым растением, но потом замотался и забыл. Так, снаряжайте людей, идите и добудьте это растение прямо сейчас, пока не убежало. Решение приходилось принимать прямо на лету. Попробуем его выращивать тут. Если подойдет и не будет подобных эффектов. Хорошо, слушаюсь, проговорил Трубов, но выражение его лица говорило о том, что он сбит с толку. Тимофей, помоги могу огненной воды, попросил я. «Скажи кому-нибудь из разведчиков, что я приказал». Тот вытянулся по струнке, и через миг оба исчезли в темноте. Сам же я собрался пройти в шатер и посмотреть на артефакты. А то столько времени прошло с моего возвращения, а я даже не знаю, что притащил из похода. Как раз спать совсем не хотелось. Но до шатра я снова дойти не успел. Раздался оглушительный свист, за которым последовали взбудораженные, но веселые крики. «Что случилось?» — спросил я, остановив одного из бегущих мимо меня боевых магов. «Скала!» — крикнул мне остановленный боец и попытался бежать дальше, но я снова остановил его. «Какая скала? Разъясни толком». Мне не хотелось повышать голос, но общая спешка повлияла на его громкость. «По просьбе мага земли горного мы должны отслеживать каменные скалы, если те появятся в зоне видимости, для обеспечения камнем нашего лагеря». Выпалил мак и, кивнув вперед, добавил, «А эту скалу еще не поймали! Вон она!» Я посмотрел в указанную сторону и увидел, как подсвеченные луной вершины деревьев закрывают огромный силуэт, напоминающий не скалу, а целую гору. «Нельзя ее упускать!» — прокричал я людям и побежал вслед за остальными.